практическое приложение к текущей политике. Но вот какое дело. В Германии не было проблемы расовой борьбы с неграми и монголоидами, а вот евреи там были. И с точки зрения многих немцев были они слишком предприимчивыми и успешными. К тому же евреи, даже помимо своего желания, оказались предателями. В Германии эмансипация евреев, то есть предоставление им гражданских прав, была принесена на штыках французских оккупантов. Во Франции ещё 27 сентября 1791 года учредительное собрание приняло постановление о полной эмансипации евреев. В Германии тоже шло к эмансипации, но реально равные права евреям давал Наполеон, завоевывая государства Германии. В результате национализмом и патриотизмом Врожда как у пантам в Германии окрасились антисемитизмом. Между социализмом и национализмом в Германии всегда существовала сильная связь. Показательно, что все крупнейшие предшественники национал-социализма, Фихте, Родбертус и Лоссаль, являются в то же время общепризнанными творцами социализма. Сам термин антисемитизм введён известным социалистом, анархистом и атеистом Марром, полуевреем, в 1879 году. Марк полагал, что нельзя быть социалистом и не быть антисемитом. Другой известный социалист, анархист и атеист Евгений Дюринг полагал, что социализм может утвердиться только в борьбе германизма и семитизма, и что евреи сугубо испорченная раса. «Евреи – это наше несчастье», – стонал Адольф Штекер, духовник кайзера, социалист и создатель нескольких политических партий, включая немецкую социально-антисемитскую. В 1882 году Штекер провел в Дрездене первый международный антисемитский конгресс. В 1882 году Штекер провел в Дрездене первый международный антисемитский конгресс, который утвердил в качестве программного документа восемь тезисов Штекера. В них говорилось, что необходимо создать международный антисемитский союз для борьбы с господством евреев, что эмансипация евреев должна быть отменена, как противоречащая самому существу христианских идей. Евреям следует запретить занимать любые руководящие посты и преподавать в христианских учебных заведениях. жестокость евреев объяснялась ослаблением христианского духа в христианских народах. Одновременно антисемитский союз требовал реформ в интересах рабочих, в том числе их социальной защищённости. Многочисленные слои немецких жителей хотели, чтобы немцы и евреи были бы как можно дальше друг от друга, разными расами, так вообще замечательно. Политика сделала заказ И наука старательно взяла под козырёк выдало то, что требовалось: арийскую и семитскую расы. Этого совсем не было у Габина, но уже полностью было у Чемберлена.